Глава первая. На шестнадцатом году он потерял отца. Примечание. Светоний, а также Плутарх и Опиан, относят рождение Цезаря к сотому году до нашей эры. Что видно из указаний на возраст Цезаря в момент смерти, смотри, главу восемьдесят восьмую. Однако сроки курульных магистратур, занимаемых Цезарем, указывают на то, что он родился... В 102-м или 101-м году. И многие исследователи принимают эту дату. Соответственно, с этим 16-й год Цезаря по Светонию приходится на 85-й и 84-й года, а по исправленному счету на 87-й и 86-й года. С этим согласуется и указание Веллея, часть вторая глава 43-я, что почти мальчика его назначили жрецом Юпитера Марих и Цинна которые были консулами в 86-м году. Год спустя, уже назначенный жрецом Юпитера, он расторг помолвку с Касуцией, девушкой из всаднического, но очень богатого семейства, с которой его обручили еще подросткам, и женился на Корнелии, дочери того Цинны, который четыре раза был консулом. Вскоре она родила ему дочь Юлию. Диктатор Сулла никакими средствами не мог добиться, чтобы он развелся с нею. Поэтому, лишенный жреческого сана и жениного приданного и родового наследства, он был причислен к противникам диктатора и даже вынужден скрываться. Примечание. О мотивах гнева Суллы справедливее пишет Плутарх. Причиной ненависти Суллы к Цезарю было родство последнего с Марием, ибо Марий-старший был женат на Юлии, тетке Цезаря. От этого брак родился Марий-младший, который, стало быть, был двоюродным братом Цезаря. Жреческого сана Цезарь лишился тотчас по приходе Суллы к власти, 82-й год, когда были отменены все распоряжения Мария и Марианцев, Жениного приданного потом, после отказа, развестись с Корнелией. Несмотря на мучившую его перемежающуюся лихорадку, Он должен был почти каждую ночь менять убежище, откупаясь деньгами от сыщиков, пока, наконец, не добился себе помилования с помощью девственных висталок и своих родственников, и свойственников Мамерка Эмилия и Аврелия Котты. Примечание. Висталки пользовались правом заступничества за приговоренных к смерти. Сулла долго отвечал отказами на просьбы своих преданных и видных приверженцев, а те настаивали и упорствовали. Наконец, как известно, Сулла сдался, но воскликнул, повинуясь, то ли божественному внушению, то ли собственному чутью. Ваша победа! Получайте его! Но знайте, тот, о чьем спасении вы так стараетесь, когда-нибудь станет погибелью для дела оптиматов, которое мы с вами отстаивали. В одном цезаре таится много мариев.